Пока корабельщики готовили пирушку, доставая с и расстилая на берегу кошмы, Средин поднялся чуть выше по берегу, быстро нашел схрон, где закопал свой клад. С помощью вельмоша и риги отнес туда камень. Вот здесь, откинув корягу, водрузил его ведун над котелком с золотом. Тут дуб посадить нужно. — Так тут песок везде один. — Не вырастет, — уверенно возразил Велимош. — Сам не сможет, а если руки приложить, то легко. Ямку тут надо вырыть с полсажения размером и перегноя в нее с болотина натаскать. В эту яму я дерево и посажу. — Так бы сразу и сказал, — попенял ему Рига, — что в перегное будешь дерево священное растить. «Сейчас остальных позову. Дело святое, Божье. От перуного заступничества никто не откажется. Сорок рук мигом управимся. Ты же пока саженец, поищи». Гребец был прав. Двадцать крепких мужиков устроили посадочную яму всего за полчаса. Искать саженец тоже долго не пришлось. Сирень, скинув голову, принюхалась. Ушла в заросли и почти сразу вернулась, неся в ладонях росток дубка с двумя ажурными коричневыми листьями. Лесная ведьма сама опустила деревце в землю, закрепила, оправила листья, провела пальцем по стволику. — Тебе тут будет хорошо, ровно смертному в перине, корням сытно, листьям светло. Жукам и гусеницам, что дубам вредят, сюда не добраться. Ты вырастешь большим и крепким, и простоишь здесь десять сотен лет. Я вижу это. Десять пиков и еще три года. И пусть все эти годы для тебя будут спокойными и теплыми. А мы, чтобы все это время друзьями крепкими оставались, тут же добавил Рига, крепко сжав кулак. «По славу Перуна! И чтобы страсть Ясеньевой Любавы только горячее становилась, воскликнул Велимаш. По славу Перуна. И чтобы новичок наш Олег ни единого поединка за это время не проиграл, не переставая обнимать Любаву, — сказал Ясень. По славу Перуна. Пусть ветра попутными будут ореки глубокими, вступил Липечок. И пусть грозовые молнии Никогда не коснутся ни нас, ни нашей ладьи Во славу Перуна. Во славу Перуна не мешало бы и выпить, Напомнил ведун. Поделившись с ним глотком из каждого ковша, Боги любят веселье, Так загуляем, други. Вскоре между саженцем и рекой Разгорелся веселый дружеский пир. Корабельщики пили друг за друга и за молодых, за свою удачу и крепость мечей, за любовь и новичка, столь вовремя попавшего к ним на корабль. И, разумеется, за бога-громоверца, бога-воина, бога-покровителя судов и защитника справедливости. Путники веселились до сумерек, а после заката устало сомлели, распластавшись на берегу в живописных позах. Как-то они больно дружно соснули, колдун. Прошлась по тихой стоянке сирень. Ровно кто-то дрему заговором навел. — Пусть отдохнут, — сказал Олег. — Под моим присмотром корабельщики в безопасности. — Ты заботлив, колдун. — покачала головой девочка. — Но ты не стал бы плыть в такую даль только для того, чтобы дать гребцам выспаться. Ее зароки, раньше чего-то не вспоминал, из Углича сразу к Костроме отправился. Что ты задумал на самом деле, кудесник? — Я хочу обеспечить одной милой, но излишне настойчивой девушке такую изрядную мороку, чтобы ей стало не до меня. Улыбнувшись, признался Олег. «Надеюсь, после этого у нее пропадет желание охотиться за мной через века с помощью моего же собственного берега. И ты мне в этом поможешь?» «Как?» «Помнишь, ты убила здесь трех насильников. Двух из них у школьники не нашли. Раз они остались сброшенными, то и души их бродят где-то здесь, неупокоенными. Отдай их мне!» Но ты повелеваешь лесами и зверями, ты знаешь, где они лежат. Подскажи. Сирень помолчала, потом подняла руку. Тут же затрещали деревья, закаркали вороны. Кто-то заухал, заскулил. Со стороны болота завыли волки. — Иди на бой, — сказала юная ведьма. — Они там.